Глава 23. Быстро проверив остальные помещения древнего бункера, я подобрал несколько непонятных деталей из Скайкрафта. Коллекционерам такое точно зайдет. В одном из помещений нашел останки двух оригиналов, но вид у них был такой, будто сбежавший из клетки с иллюминатором хамелеон. Или его потомок, единого мнения о продолжительности жизни монстров до сих пор не было. Не просто надругался над телами, а успел переварить их и выплюнуть обратно. Вернувшись к люку, я схватился за трос, подтянулся и легко выбрался наружу. Смотал его и упаковал в рюкзак. Немного еще побродил по раскуроченной лаборатории британцев, соображая, что из валяющегося на полу и на столах могло мне пригодиться в охоте. «Хорошо бы смастерить какую-то ловушку». Я даже залез на форум охотников, чтобы посмотреть, что они используют. Но там не было советов по тому, как приручать монстров. В основном обсуждались самые быстрые и эффективные способы их ликвидации и правильного потрошения. Самодельные капканы, волчьи ямы с кольями, специальные сети — все это могло нанести вред здоровью животного. Я закрыл все страницы. Разберусь сам. Убежище Химеры находилось в 30 километрах от станции британцев, в том месте, где заканчивалась пустынная местность, и начинались невысокие холмы, переходившие в скалистые горы. Из подручных инструментов у меня имелись с собой только два троса фоггеров, ошейник и приманивающий эмиттер маломерка искорки. Таким только мальков ловить, чтобы потом в виде насадки на крючок цеплять. Но живец у нас и так имеется. Я вышел в гараж и отцепил от вдводела тележку с излучателем. Затолкал ее на базу и спрятал, найдя укромный уголок рядом с дверью. В качестве дополнительной защиты расставил вокруг нее маскировочную сеть, чтобы не фанило на сканерах. Внутри выпустил своих арахнидов, а снаружи подвесил дополнительный сюрприз в виде приманки. Выглянул наружу, выпуская искорку на разведку. Никого. Желтое холодное солнце заволокли облака, и местность вокруг стала серой и оттого еще более пустынной. Сел на мотоцикл и, еще раз сверившись с построенным маршрутом, выехал с территории станции. Повернул на север, туда, где виднелись темные очертания гор. С каждым километром пути видимость ухудшалась. Темные облака наползали друг на друга и клубились огромными кольцами, образуя причудливые фигуры на бескрайнем полотне неба. Дорога была неровной. Про раскатанные транспортниками трассы здесь и не слышали. Ледяные борозды пересекали снежные насыпи с птичьими следами. Довершали пейзаж, раскиданные в хаотичном порядке, камни. Чем ближе я подъезжал к горам, тем хуже становилась дорога. Объехав очередной камень, я тут же наткнулся на следующий и понял, что быстрее и безопаснее будет пешком. Слез с мотоцикла, завел его за большой обледенелый валун, стоящий в стороне от дороги, и активировал маскировку. Путь шел наверх. Колмистая часть закончилась, и я оказался на узкой тропинке, уводившей к скалистым горам. Наверху раздался шум хлопающих крыльев и клёкот. Я запрокинул голову и увидел, как под низкими тучами вьется стая больших птиц. Одна из них спикировала вниз, за соседнюю скалу, и снова поднялась в воздух, уже держа в клюве какую-то извивающуюся тушку. «Ага, не один я здесь такой, охотничек», — прошептал я в кресле, но птицы словно услышали. Некоторые отделились от стаи и полетели в мою сторону. Я их ждать не стал. Активировал скаутган, поймал в перекрестие прицела первую пташку, похожую на птерозавра. Только морда у нее была не вытянутая, а как у пираньи. Что-то типа анурагнат. Система уже подсказала, что расстояние для гарантированного попадания давно пройдено. Можно бить наверняка. Но вместо этого я смахнул подсказки и углубился в опции искорки, чтобы протестировать отпугиватель. Вес там явно в границе допустимого. Значит, и тест проведем. Сначала ничего не произошло. Но когда дальномер скрутился до отметки в 45 метров, анурагнат словно на шатыря нюхнул. Растопырил крылья, пытаясь затормозить в воздухе, и неуклюже спикировал, обходя меня по широкой дуге. Остальные среагировали еще раньше и разлетелись в разные стороны. Проводив взглядом незадачливых охотников, я начал карабкаться дальше. Тропинка стала еще сильнее забирать вверх. По обеим сторонам скованного льдом пути выселись скалы, на поверхности которых камень смешивался со льдом и снегом. Пронесшийся порыв ветра согнал с острых выступов белый покров, и теперь они стояли черные и зловещие, как бы приникнув друг к другу в окутывающем землю сером тумане. Здесь я снова услышал тишину. Бесконечное молчание опустилось на землю. Несмотря на скалы вокруг, мне казалось, что я иду по безжизненной пустыне. До того пейзаж был безразличен и холоден. Искорка просигналила о необходимости свернуть направо. Здесь начался спуск в долину, окружённую горами. Вот уж не знаю, кто настраивал акустику этого места, но стало ещё тише. Тишина как будто надвигалась на меня со всех сторон и давила своим ощутимым присутствием. «Если бы я был там, в человеческом теле, то, наверное, чувствовал бы это давление физически» как будто воздух силой многих атмосфер давит на тело спустившегося на глубину дайвера. Я даже немного подвигался в кресле и повертел головой в разные стороны, чтобы сбросить с себя это ощущение. Боб очень вовремя подрулил к моему креслу и вручил мне спасительный стаканчик с кофе, который зачастую был лучшим средством от противоестественных спецэффектов мерзлоты. «Ну как, избавился наконец от этой штуки?» — спросил Боб, а потом вздохнул. «Нам бы финансы посчитать. Ремонт почему-то выходит за рамки предполагаемого бюджета». Потому как я медленно смакую свой кофе, мой друг понял, что я сейчас предоставлен сам себе. Довольно редкий момент, когда мне не нужно отмахиваться ледорубом от хамелеонов или от фоггеров. «Почти», — безмятежно ответил я. «Люди твоего отца должны приехать в течение суток. Что у вас?» «Эбби установила агрегаты!» — с воодушевлением воскликнул Боб. «Начнем тестировать с гаража! Сегодня хотим загнать туда автодом!» «Не открывайте только сразу двери нараспашку!» — усмехнулся я. «У вас тут беззащитный человек в синхронизации!» «За это можешь не переживать!» — бодро отозвался Роберт. Он слегка ударил меня по плечу, как бы гарантируя мне безопасность. Он еще немного посидел рядом со мной, задал миллион вопросов про британскую станцию и мои находки в подвале. Но тут ведьмачье чутье Ориджа уловило едва заметный след, вьющийся между камней и узких тропок. Я залпом допил кофе, вручил Роберту стаканчик, а сам сконцентрировался на синхронизации. «Кажется, начинается», — я мысленно включил режим охотника. Даже в моем физическом теле ощутил собранность и готовность к быстрым решениям и действиям. Кровь как будто быстрее побежала по венам, стало жарко. Внутри сначала возникло чувство радости и предвкушения, а потом его сменил азарт. Азарт выследить и победить достойного соперника. Появившиеся внутри чувства были немножко схожи с теми, что я испытывал, выходя на любительские бои на ринге. С одной стороны, полная сосредоточенность и спокойствие, а с другой — радость и желание побыстрее оказаться за канатами. Скрутил из двух тросов погеров что-то типа селка. Получилась ловушка-удавка. Сжал ее в правой руке и пошел по следу, который с каждым моим шагом становился все более четким и энергетически осязаемым. След крупного монстра уходил вниз, в пещеры. Я больше не слышал и не чувствовал окутавшую долину тишину. Словно то, что пробудилось сейчас во мне, сбросило или растворило ее в сером небе. Я шел по следу. Я видел, слышал и чувствовал только этот след. Прошло минут двадцать. Я прошагал насквозь большой грот с высокими сводами и снова оказался на узкой тропинке, ведущей к следующей пещере, свод которой темнел вдалеке. Висевшие надо мной густые облака как будто еще сильнее сгустились, вот-вот готовясь разразиться снегом или градом. И тут я услышал слабый отдаленный вой. Он быстро усиливался, пока не достиг высшего напряжения. Протяжно прозвучал и медленно замер там же откуда и появился я остановился повторный вой прорезал наступившую ненадолго тишину определить направление звука оказалось несложно он шел из за спины с той стороны где находилась новая пещера кажется это уже не я охотник прошептал я активируя маскировку ускорив шаг быстро добрался до пещеры черные своды камень и лед темный туннель уходящий вниз След ощущался еще более явственно. Пройдя по туннелю, я свернул направо. А здесь уже чувствовалось не только энергетическое присутствие зверя, но и встретились вполне физические следы его пребывания. Обглоданный череп грузуна и выпотрошенная туша монстра покрупнее, то ли большой собаки, то ли волка. По ней как раз ползали крабы-падальщики. Я перехватил удавку в левую руку, а в правой зажал ошейник по данным системы, все с ними было в порядке. Ошейник просто ждал контакта с объектом и дополнительной активации посредством энергии для создания связи. Дошел до широкой расщелины, находившейся в конце пещеры. Вход в нее был на четверть завален камнями. На земле валялся еще один скелет, на этот раз большой птицы. Видимо, поймала на воле и принесла грызть в свое логово. Я взялся было за торчащий камень, чтобы перелезть через заваленный проход и тут же отпрянул. В темноте расщелины нельзя было различить никаких очертаний, но оттуда, из самой темноты, на меня смотрела пара янтарных глаз с черными узкими зрачками. Умный, холодный взгляд, считывающий каждое мое движение. Взгляд охотника. Взгляд убийцы. Продолжая смотреть в глаза Химери, я сделал два шага назад. Затем они исчезли. Растворились в стеноте, а я услышал шум передвигающегося внутри расщелины тела. Большие лапы прыгали по камням где-то за стеной. Через минуту глаза появились снова, только уже в широкой нише, почти у самого верха, а за ними на импровизированный балкон вылезла и вся тварь, напоминающая льва. Химера подалась немного вперед и раскрыла черную пасть, оголив два ряда острых клыков, и издала уже не вой, а настоящий боевой рык. Встряхнула обледенелую гриву и прижала острые уши, больше похожие на рога. «Идущий на смерть приветствует тебя!» Не знаю, почему рык Химера прозвучал для меня таким образом, но мне почудилось, что в глазах монстра я уже не жертва, а достойный противник. Я отошел в сторону, двигаясь вдоль стены и высматривая проход к химере. «Как там в мультике про Маугли было?» «Мы с тобой одной крови?» «Ну, допустим, мы с тобой примерно из одной энергии». Энергии, к слову, было полно. Какая-то аномальная зона повышенного излучения. Перламутровые шлейфы вились по стенам, запутывая след химеры. Я мельком посмотрел себе под ноги, переступая через ледяную плиту. А когда поднял глаза, монстр уже отступил от края. Зато из стены справа раздался скрежет когтей, царапающих лед. «А вот это нехорошо!» Отменив маскировку, я выпустил двойника. В два прыжка заскочил на балкон и нашел там только темный проход в стене, уходивший вниз и в сторону. А химера была уже внизу. Выскочила зараза из очередной расщелины. Рычала и двигалась на моего двойника, ломая лед под когтями. Острые каменные пластины, служащие монстру шкурой, вздыбились. Лапы напряглись, и животное сделало еще несколько крадущихся шагов. В его движениях сквозила осторожность, но и наглость. Обнюхав воздух, монстр еще немного продвинулся вперед, а мой двойник тем временем продолжал отступать. И мера остановилась около большого камня и, фыркнув, повернула голову в мою сторону. Монстр смотрел на меня странным разумным взглядом, только эта разумность была такая же жестокая, как его пасть с клыками, и такая же безжалостная, как сама мерзлота. А еще во взгляде читался немой укор, типа «Думаешь, я так легко куплюсь?» Химера развернулась и приготовилась к прыжку, зарычала, обнажив клыки. Разумное выражение исчезло с ее морды и уступило место кровожадному и злобному. И она... Прыгнула. Там, где мне потребовалось два прыжка, ей одного было с запасом. «Ну, не купилась, значит, не купилась!» Я тоже прыгнул, но только после того, как мой двойник метнул оставленный ему ошейник в спину летящей химере. Скайкрафтовая гибкая полоска, словно в нее был встроен датчик самонаведения, коснулась до шеи монстра и моментально растянулась. Превратилась в кольцо и зафиксировалась. Монстр зарычал, потянулся пастью за спину, словно собака, у которой где-то чешется. И как раз в этот момент сверху на химеру рухнул я, не целясь, не пытаясь схватиться за блок управления ошейника, Просто обхватил прохладную каменную шкуру и пустил волну энергии. Не удар, а скорее такой же легкий поток, как использовал во время лечения мамонтенка. Химера заскулила, ее тело будто парализовало, и мы оба рухнули на землю. Внимание! Привязка объекта класса «Химера» осуществлена. Доступна новая ветка навыков в рамках управления контролируемой особи. На экране появилась новая панель управления с простыми командами. Атака, оборона, разведка. Оставались пустые блоки. Видимо, навык взаимодействия с монстром тоже можно было развивать. Плюс у меня перед глазами окошко с какой-то справкой. Тогда я узнал, по меркам мерзлоты, мой зверь считался матерой особью женского пола. В довершение ко всему, рядом с иконкой искорки появился миниатюрный силуэт химеры с индикатором ее энергии и здоровья. Сейчас он сигнализировал о легкой дезориентации. Я откатился чуть в сторону от обиженного сопящего монстра. Верхняя губа химеры чуть подрагивала, словно она хотела цапнуть своего нового хозяина. Глаза прищурены. Таким взглядом и испепелить можно. А потом цвет зрачков начал меняться. Плотный янтарно-оранжевый постепенно таял, сменяясь оттенками голубого и зеленого. Протянув руку, я осторожно прикоснулся к каменной гриве. Острые чешуйки вздыбились, химия раскалилась, но как-то лениво. Словно хотела показать, что пусть она и проиграла, но фамильярничать не стоит. «Надо бы тебе имя придумать». Задумчиво произнес я и медленно провел рукой по голове монстра, поглаживая его между рогов. «Давай дружить, а!» Монстр снова зарычал и тряхнул гривой. Вроде соглашаясь, но при этом Химера посмотрела на меня таким взглядом, будто делает мне большое одолжение. Она поднялась на лапах и потянулась, как огромная кошка, царапая лед острыми когтями. Статус дезориентирован исчез. Альхимера мотнула головой и сделала несколько шагов вперед, мягко пружиня на гигантских лапах. Подошла ко мне вплотную и совсем по-собачьи уткнулась в меня мордой. Видимо, привязка и для нее уже зафиксировалась. Я не стал отказывать ей в нежности. Потрепал за ухом, пощекотал по ребрам. Неожиданно тактильные ощущения были приятными. Словно синхронизация стерла все признаки Скайкрафта и ледяной кристаллической шкуры, превратив нас в обычных человека и мягкого шерстяного зверя. Уткнулся лбом в ее широкий лоб, чувствуя, что теперь мы действительно одной крови, то есть одной энергии. Почему-то был уверен, что я сейчас ведьмачье зрение, шлейф у нас будет одинаковый. Еще раз провел рукой по мощному загривку и заметил кривой, грубо сросшийся шрам. «Это кто тебя так?» — спросил я, с усилением сдвинув тушу монстра, чтобы получше рассмотреть зажившую рану. Химера не ответила, лишь покачала головой из стороны в сторону, разглядывая меня. А потом пошла к выходу из пещеры. Отойдя на несколько шагов, она обернулась на меня, как будто приглашая следовать за собой. «Хочешь мне что-то показать? Ну что же, я не против». Я подобрал с пола уже ненужный мне селок, убрал его в рюкзак и пошел за монстром. Мы покинули пещеру. С неба валил снег. все вокруг было окутано дымкой. Химера стала пробираться по камням, поджидая меня на сложных участках. Она тут явно лучше ориентировалась. Мы пробрались между скал к небольшой низине, на дне которой виднелось широкое темное отверстие. Не дойдя до него метров сто, Химера остановилась и вздыбила гребни на спине тут же завопила система, предупреждая об опасности. Но я и сам ее уже заметил. Из темного провала раздался громкий рев, от которого посыпалась ледяная крошка. На свет, слепо щурясь, медленно вышел здоровый — раза в три больше моей химеры — монстр, дальним предком которого, скорее всего, был полярный медведь. Белая бугристая шкура, огромная зубастая пасть. Низкий, приплюснутый лоб и настолько узкие щелки черных глаз, что даже при его размерах не факт, что я бы смог лишить его зрения с первого раза. «Твою мать! Это он, что ли, тебя так подрал?» Я посмотрел на химеру, а та издала звук, похожий на смесь скулежа и мяуканья, а потом тихонько сделала пару шагов назад, спрятавшись за меня. Тряхнула гривой, словно говоря, «Давай, ты главный, тебе и разбираться!»